и думает, что это сделал прохожий какой-нибудь. Начинает с ним ругаться, а тот думает, верно, этот человек с ума сошел, лучше уйти. И стремглав бросается бежать, обиженный за ним. В это время я принимаюсь за другого, происходит та же сцена, ах, это ужасно смешно, закончил он. Эльфы, зная, что Мурзилка любил частенько приврать, верили его рассказу, понятно, лишь наполовину.